Или ещё что-нибудь? Не знаю, сказал Эдд. Если бы я спросил, мне бы только надрали уши. Сами разбирайтесь. Уж разберёмся, хмуро сказал Джулиан. Сегодня ночью будем высматривать писальца. Благодарю за информацию. Весь день прошёл спокойно, даже скучно для всех ребят, кроме Н. которые теперь надо было разложить в порядке, так много разных вещей. Уж теперь-то пещера стала совсем похожа на дом. Кровати она застелила одеялами, а коврики положила на пол, как настоящие ковры. Стало так красиво и уютно, залюбуешься. Эдгару выходить из пещеры запретили. И Тимми не отдалялся от него ни на минуту. Большую часть дня Эдгар проспал, пожаловавшись, что эти коровы и всё прочее так сильно его напугали прошлой ночью, что он мол и глаз не сомкнул. Громко переговариваясь, ребята обсуждали, что делать дальше. Решили в эту ночь дежурить на вершине утёса попарно. Надо ждать и вести наблюдение. Может, что-то прояснится. Если скиталец действительно явится, тогда по обстоятельствам решится дальнейшее. Солнце зашло и стало совсем темно. Эдгар тихо посапывал после превосходного ужина: сардины, бутерброды с мясом, консервированные абрикосы из гусчёнка. Нести первую вахту поднялись на утес Энн и Дик. Было полодиннадцатого ночи. В пол первого им на смену поднялись по веревке Джулиан и Джордж. Докладывать было не о чем. Дик и Энн спустились в пещеру, улеглись на свои роскошные постели и уснули. Эдгар продолжал храпеть в углу под охраной Тимми. Джулиан и Джордж не сводили глаз с моря, Надейся увидеть какое-либо судно. В эту ночь светила луна, и было не так уж темно. Вдруг они услышали приглушённые голоса и увидели внизу на скалах два тёмных силуэта. "Это стики", прошептал Джулиан. "Вероятно, собираются опять поплыть к старой посудине". Послышались удары весел по воде. И дети увидели, как лодка отчалила от берега. В этот же миг Джордж резко толкнул локтем Джулиана и показала на море. На довольно большом расстоянии там засветился огонёк на судне, который дети едва могли различить. Но луна тут же зашла за тучку, и некоторое время они ничего не видели. Затаив дыхание, оба вглядывались в темноту. Было ли это призрачное судно в морской дали тем самым скитальцем или его хозяина прозвали скитальцем? Намерены ли контрабандисты в эту ночь поработать? Смотри, там показалась ещё одна лодка, сказал Джордж. Наверное, её послали с того судна. Луна опять вышла из-за туч. Ты сможешь её разглядеть. Она направляется к старой посудине. Видимо, там у них место встречи. И тут, как назло, луна опять спряталась за тучу. Опять стало темно, причём надолго. Дети едва могли дождаться, когда станет светлей. Наконец туча ушла, и лунный свет озарил морскую гладь. А теперь обе лодки отплывают от старого корабля. — с волнением сказал Джулиан. — Встреча состоялась. Контрабандные товары, я полагаю, переданы. Одна лодка возвращается на судно, а другая лодка стиков плывет к острову, нагруженная товарами. Когда стики причалят к берегу, мы последим за ними и посмотрим, куда они это добро прячут. Прошло довольно много времени, пока лодка супругов достигла берега. Как они причаливали детям, не было видно. Но вскоре они разглядели, что стики движутся глядя.